Глава двенадцатая. На пути к Тихой Гавани. Следующие сутки они провели, расслабляясь и приходя в чувство после выпавших на их долю приключений. Благая обстановка теплохода Н.В. Гоголь была более чем элитарной. В своей прошлой жизни он явно был создан для того, чтобы перевозить на своем борту людей, обличенных деньгами или властью. А скорее и тем и другим одновременно. Каждая мелочь, каждая деталь на нем буквально кричала о роскоши. Дорогие породы деревьев, из которых были изготовлены настенные панели, мебель, явно сделанная на заказ, мраморная плитка на полах, вычурная драпировка мягкими бархатистыми настенными и напольными коврами, ломящийся от экстремально дорогой выпивки и уникальных деликатесов персональный мини-бар в каждой каюте. Жаль вот только, большая часть этих самых вкусностей, предназначавшихся для избалованных желудков элиты, в земном значении этого слова, а не в том, что под ним подразумевали вулья, уже пришла в негодность. Но кое-что осталось и на их долю, и дикарь без зазрений совести предавался пороку чревоугодия, прерываясь лишь на сон и физическую разминку, которую настойчиво требовало обновленное тело. Кричащая роскошь каюты, в которой он обосновался, поначалу буквально резала глаза. Она была обставлена так, словно предназначалась для какого-нибудь арабского шейха, решившего прокатиться по морям и океанам со значительной частью своего гарема. В своей прошлой жизни Егора вполне можно было назвать человеком с достатком, но сейчас окружавшая его обстановка тянула даже не на пять, а на все десять звезд. В таких условиях отдыхать ему еще не доводилось. Жаль только, что на борту не было электроэнергии. Судя по всему, каждая каюта была по сути умным домом с целым перечнем разнообразной начинки. От собственного джакузи имени бассейна до массажного кресла и разнообразной смарт-начинки. Впрочем, сам дикарь по своим взглядам был скорее аскетом и к такого рода излишествам относился абсолютно безразлично. Он бы с удовольствием поселился и в кубрике персонала, но они все находились на нижних палубах, туда было далековато идти. Да и иллюминатор там был, как правило, всего один, поэтому при отсутствии полноценного освещения в этих помещениях почти всегда было темно, как в гробу. Ему оставалось непонятным, как, пусть и не слишком впечатляющий размерами, но все равно явно предназначенный для океанских путешествий лайнер, очутился в речной акватории. Возможно, он был пришвартован в порту, находившемся в устье реки, впадающей в море. Другого объяснения дикарь так и не нашел, как не пытался. Помимо праздного времяпрепровождения и безделья, он занимался и полезными вещами. Подобрал Луню и Бисмарку подходящую одежду, а то один так и разгуливал в заношенной досальной блеска советской форме, чем вызывал немало удивленных взглядов со стороны Бурана. А австриец и вовсе попал на борт в одном из подним. Не забыл дикари себя, подобрал вместо убогих, растоптанных кирзачей удобные ботинки на высокой шнуровке, что нашлись в одной из кают для команды. Сменил раритетный кожаный бомбер прямиком из 90-х, на удобную куртку-спецовку из плотной легкой ткани серо-зеленого цвета и штаны из того же комплекта ни горка и не охотничий костюм, но ему вполне сойдет, да и цвет в глаза не бросается. Сейчас он занимался тем, что нагло эксплуатировал Луня. Точнее, сидя за столом в кают-компании, наблюдал, как тот разбирает и чистит его комиссарский маузер. Наконец-то у него появилась свободная минутка, чтобы вникнуть в устройство этого уникального пистолета. Он оказался прав. Маузер S 96 хоть и был исключительно надежной и убойной машинкой, простотой конструкции не отличался, да и разбирать его оказалось тем еще геморроем. Если бы под рукой не оказался человек, разбирающийся в этом агрегате, ломать бы дикарю голову над этой головоломкой целый час. Он где-то читал, что в дореволюционной России стоимость этого пистолета по сравнению с тем же наганом разнилась в несколько раз. И именно по причине своей дороговизны и избыточной сложности механизма этот легендарный пистолет никогда не принимался на штатное вооружение ни в одной армии мира, хотя и обладал более чем вековой историей и проверен практически во всех крупных военных конфликтах XX века. Он являлся скорее статусным предметом, который часто дарили офицерам и высшему командному составу, в знак отличия их выдающихся подвигов и заслуг, как было, к примеру, в Советском Союзе, Испании или Кайзеровской Германии. К тому же дикарю пришелся не по вкусу довольно посредственный баланс Маузера. Он был вихлястым, неуклюжим, при стрельбе пистолет нехило подбрасывало вверх. Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсировался избыточно мощным патроном, который, как он вчера имел возможность убедиться – пробивал на вылет даже развитых лотерейщиков. Стандартный армейский боеприпас валил их на месте, что делало его в условиях улья довольно актуальным, несмотря на морально устаревшую и сложную конструкцию. Тщательно удалив весь нагар из ствола, протерев и смазав каждую деталь промасленной ветошью, Лунь собрал пистолет обратно, проверил работу взвода спуска и снарядил пистолет патронами. Дикарь, внимательно наблюдавший за процессом, почувствовал глубокое моральное удовлетворение. Оружие и охота – две главные страсти в его прошлой жизни, которые и теперь находили отклик внутри. Оружие в руках будило в нем, как и в любом другом нормальном мужчине со здоровыми ценностями, то самое сокровенное, природное начало добытчика и защитника. Оно взывало к генетической памяти тех времен, когда пращуры дикаря, завернутые в звериные шкуры, сжимая в руках копья с кремневыми наконечниками и каменные топоры, выходили против самых опасных хищников планеты, ставили на кон свои жизни, погибали или побеждали, чтобы их жены и дети могли есть и жить. Оружие дарит ощущение силы, способной изменить мир, покорить его твоей воле, защитить то, что тебе дорого. Оно дает чувство ответственности за свои поступки, приучает думать, когда именно его стоит применять, а когда нет. Конечно, в современном мире все это уже не актуально. Человечество обеспечивает себя пищей и без охоты, за редким исключением, вроде полудиких племен, живущих на краю цивилизации. Более того, в последние десятилетия стало модно травить тех, кто предается древней страсти охоты, выставляя их чуть ли не маньяками и убийцами. Но те, кто поражен первобытной страстью, кто регулярно уходит в лес, чтобы приобщиться к первородному занятию, за тысячи лет эволюции, выковавшему из слабого и трусливого пожирателя жуков и кореньев последнее, стальное звено цепи питания, замкнувшее на себе экосистему всей планеты, лишь посмеиваются про себя в ответ на эти нападки. Ведь тот, кто никогда не проводил дни и недели в глухом лесу наедине с самим собой, не утолял голод собственноручно добытой и приготовленной пищей, не отключался от ласковой пуповины цивилизации, медленно, но верно превращающей покорителя всей планеты в социально зависимого увольня, никогда не сможет понять охотника». От философских размышлений дикаря отвлек явившийся в кают-компанию Буран. Увидев их, он подошел к стойке бара, где плеснул в стаканы рома и поставил на стойку перед ними. «Игрушки у вас, как я погляжу, раритетные, все как на подбор. Откуда дровишки?» Увидев, как нахмурился в ответ на вопрос дикарь, он отсолютовал стаканом и сделал глоток янтарной жидкости. «Не подумай плохого, просто я столько по улью мотаюсь, а даже половины того, что у вас на руках, не довелось видеть. А тут сразу столько и в одном месте». «Без понятия, откуда это добро взялось. Мы их с трупов сняли. Может, те нашли где-то склад длительной консервации или из музея какого уперли. С мертвых спроса нет». Буран покивал головой, явно не слишком поверив в объяснение дикаря. ага га может и так». «Ладно, это я просто тешу свое любопытство, не более. Я к чему тебя потревожил-то? Собирайтесь потихоньку. В обед, как солнышко пригреет, будем отчаливать. И без того тут засиделись, пора лыжи вострить». «Нам собраться, только подпоясаться. Через полчаса будем готовы». «Добре. Как соберетесь, перекусим и в путь дорожку». Он чокнул стоящий перед дикарем стакан с алкоголем, Одним глотком допил жидкость и оставил их наедине. Малосильный японец тянул загруженную лодку с трудом. Буран оставил их с шутом двухместную надувную резинку на весельном ходу на борту теплохода, предпочтя более комфортный способ передвижения. Однако эта лодка едва-едва справлялась с загрузкой, плелись они словно беременные черепахи. Впрочем, ехать далеко не пришлось. Спустя километр лодка вошла в небольшой заливчик и укрылась под развесистой плакучей ивой, которая скрыла ее от лишних взглядов и с воды из берега. После чего их проводник дал команду выгружаться. Дикарь закинул на плечи гружённый первоклассными продуктами рюкзак, не смог удержаться и загрузился на полную катушку. И ПТРД по случаю ранения неводруженное на плечи Бисмарка, дабы не замедлять отряд в пути. Практика показала, что тот и налегке передвигается по лесу не слишком аккуратно, а с загрузкой и вовсе пыхтит, как паровоз, выдавая группу всей округе. «Так, слушайте внимательно. Идти нам не особенно далеко, километров с десяток. Но район сложный, тут постоянно кто-то трется и встретить можно кого угодно. Что тварей, что муров, что атомитов, а то и настронгов можно напороться». «А что, стронги такие беспредельщики? Я думал, они только на муров да на внешников охотятся». «Вообще, да, ты прав, но стронгов не зря дикими называют. Там хватает нервных парней, которые вполне могут сперва садануть пулемета на звук, а уже потом спросить, кто ты такой. Так что пересекаться с ними я предпочитаю только в пределах стабов. Чем обернется случайная встреча в полях, черт его знает, а проверять не особо хочется». «Повторю, для новичков». «Пока идем, рот держите на замке. Старайтесь не шуметь, сучки не давить, ветки не трогать. Шагать за мной след в след. Тут в округе есть пара неприятных кластеров. Из-за них по округе постоянно шарятся зараженные. Ни к чему лишний раз их провоцировать. Стрелять только в тварей от лотерейщиков и выше. Если я не смогу их сработать потихому. Он похлопал ладонью по кобуре СПС, висевшей у него на поясе. Остальных валить холодником. Если я даю команду замереть, не шевелитесь, не моргайте и даже не дышите, пока не разрешу. Все, двигаем. По совету Бурана у дикаря и его спутников на поясе теперь болтались цельнометаллические пожарные топорики с обрезиненной рукояткой, приватизированные с пожарных щитов в коридорах теплохода. Металлический шип на обухе такого топорика – Вполне подходил для пробивания черепов зараженных. Хотя против жрача или топтуна этот инструмент уже не играет, пустыша или бегуна а озадачить тем сможет даже самый захудалый дохляк. А дикарь дохляком не был. Плохо только то, что рука у него занята неуклюжим противотанковым ружьем. Бросать его он отказался на отрез, на что буран лишь хитро ухмыльнулся, но дикар еще не забыл, как этот динозавр ручного стрелкового оружия выручил их прошлой ночью. Ради этого можно и потерпеть небольшие неудобства. По кластерам Буран двигался очень аккуратно, никуда не торопился, тщательно выбирал маршрут, передвигаясь по самым густым и непроглядным участкам, кустам, подлескам, лесополосам, но выбирая их с умом, чтобы двигаться там можно было без лишнего шума, и имелась какая-никакая обзорность, которая не позволит мутантам подкрасться к ним незамеченными. Было заметно, что опыта в блужданиях по кластерам у рейдера хватит на троих. Он часто останавливался и, лежа в кустах, изучал местность впереди в бинокль. Пару раз ему что-то не нравилось, группа возвращалась назад по собственным следам, чтобы сделать крюк и обойти подозрительное место. Дикарь и не думал жаловаться, наоборот, он тщательно наблюдал за старожилом улья и старался подмечать все мелкие детали, мотая их на ус. Взять, к примеру, жидкость для сокрытия запахов. Этот самопальный раствор буран сварганил за пять минут из подручных средств, найденных на камбузе теплохода, и заставлял их обрабатывать собственную обувь этой смесью каждые полчаса. Разумная мера предосторожности, учитывая, насколько острым обонянием обладают зараженные. А спустя еще некоторое время до Дигаря наконец дошло, почему Шут, вопреки своему несерьезному прозвищу, Практически всегда хранил гробовое молчание. Он сперва даже решил, что тот и вовсе не мой, пока не услышал, как пацан спросил что-то у своего напарника, когда они собирались в дорогу, и шут думал, что рядом больше никого нет. Они переходили небольшую заросшую лещиной и мелким кустарником ручьевину. Бисмарк в очередной раз зацепился ногой за торчащее корневище и шлепнулся плашмя в неглубокую лужу. Наделав при этом немало шума. Более того, он принялся невнятно ругаться себе под нос, потирая ушибленное колено. Буран с каменным лицом приблизился к австрицу и отвесил ему такую знатную затрещину, что тот не удержался на ногах и отправился на землю повторно. После этого буран схватил его за шкирку, приподнял над землей и встряхнул, как нашкодившего щенка. Приблизил его лицо вплотную к своему и прошепел зловещим голосом. Слушай сюда, турист мля. Если я от тебя до самого стаба услышу хоть один единственный звук, дальше пойдешь в одиночку, уяснил. Гневные слова, уже готовые сорваться с губ возмущенного таким нецивилизованным обращением с собой Бисмарка, застряли у него в горле. Все, что он смог сделать, лишь испуганно кивнуть. Рейдер, сохраняя тоже мрачное выражение на лице, поставил его на землю, и в зловещем молчании вернулся на свое место в начале их маленькой колонны. Дикарь даже и не подумал вступаться за австрийца. Тот его самого раздражал своими регулярными чертыханиями и постоянно производимым шумом. То ветку зацепит стволом автомата, то наступит на сухой сучок, то за корневище зацепится. Дикарь еще вчера неоднократно ему давал замечания на этот счет, Но до Бисмарка, похоже, все еще не дошло, где именно он очутился. Суровый урок Бурана оказался действенным. Проштрафившийся прикусил язык и передвигаться стал намного тише. Судя по удовлетворенной физиономии Луня, его эта сценка порадовала до глубины души. Хоть он и мирился с присутствием фашиста в отряде, его злость никуда не делась. Он упорно игнорировал австрийца всем своим видом, демонстрируя, что ему даже дышать с ним одним воздухом противно. И дикарь не мог винить его за это. Чувствовалось, что тут в округе действительно хватало зараженных. По сравнению с тем, как расслабленно он передвигался в первый день после пробуждения, еще до встречи с Лунем и Бисмарком, то была просто легкомысленная прогулка – судя по тому, что рассказал ему Буран об окружавшей их местности. Дикарь в начале своего путешествия очнулся в самом тихом и заброшенном медвежьем углу, где в основном находились пустые лесные кластеры или заброшенные еще на земле промышленные объекты, не слишком изобилующие людьми. Поэтому зараженных там было мало, а рейдеры и вовсе туда не совались. Зато здесь бегуны и пустыши регулярно выскакивали из кустов, причем редко поодиночке, чаще парами и тройками. Разбирались с ними с помощью топориков, пробивая затылки и виски металлическими шипами. Зараженные, увидев людей, издавали свое эталонное урчание, на которое временами подтягивались новые ходячие, разгуливавшие неподалеку. Дважды на их группу выходили агрессивно настроенные лотерейщики – но Буран оба раза меткими, практически бесшумными выстрелами из своего стечкина валил их на прошлогоднюю листву. Трофеи делили по простому принципу. Кто убил зараженного, тому и доставались потроха. Проблемами запахло в прямом смысле этого слова через три или четыре часа такого неспешного путешествия через кластеры. Буран, Шут и Дикарь залегли в кустах малины. Рейдер в очередной раз разглядывал в оптику раскинувшийся перед ними пейзаж. Сейчас там маячили серые коробки жилых многоэтажных домов. «Ты не говорил, что мы пойдем через городской кластер?» «А я и не собирался. Эй, шут, что скажешь об этом дерьме?» Паренек впервые при дикаре открыто подал голос. «Налево совсем плохо, туда идти не надо. Либо центром, либо чуть-чуть вправо взять, тогда можно». «Видишь, раз Шут говорит, что налево не стоит идти, значит идти туда действительно не надо. А я первоначально именно там и планировал проскочить. Но раз расклад поменялся, придется нам сунуться к чертям в гости». «Это еще что значит?» «У Шута чуйка. Это все, что тебе нужно знать. Поверь, тебе не захочется проверять, что именно там слева не так. Очень не захочется». Тут самоназванный экстрасенс снова подал голос. «Теперь вперед тоже нельзя. И сюда нельзя. Назад надо!» Буран, который в этот момент упаковывал свой миниатюрный навороченный бинокль в чехол, замер каменным изваянием, только ноздри на широком лице раздувались, втягивая воздух. «Ничего не чуете?» Дикарь принюхался к запахам леса. «Вроде как уксусом пахнет или кислотой». «Кисляк! Перезагрузка, мать ее, вдышла! С рассинхроном! Давай бегом назад, пока туманом не накрыло!» Они, уже не заботясь о скрытности, со всех ног припустили обратно, подняли с земли своих спутников и двинули по собственным следам, возвращаясь к границе кластера. Кисляк накрыл все вокруг, когда до границы оставалась жалкая сотня метров, и если бы не Буран с его противоестественной способностью ориентироваться... Дикарь мог бы поклясться, что пройти эту сотню метров в густом белом молоке в одиночку ему не удалось бы ни за что. Запыхавшаяся группа людей вывалилась из кисляка, едва они пересекли границу, словно этот туман удерживало внутри кластера невидимое силовое поле. Шут и Бисмарк свалились на землю и пытались перевести дух. Дикарь с Лунем тоже дышали, как загнанные лошади, хоть и оставались стоять на ногах. А вот Буран, кажется, даже не вспотел после такой пробежки. Он раздраженно сплюнул себе под ноги. «Улий, подери этот проклятый рассинхрон, все планы псу под хвост!» Новички, да и сам дикарь, зачарованно смотрели на мутную завесу, внутри которой, со все уменьшавшейся амплитудой, начали мелькать разряды молний. Никто из них еще не видел перезагрузку снаружи кластера, и картина это впечатляла. Дикарь зацепился за незнакомое слово. «Что еще за рассинхрон?» «Ну, это... Короче, у большинства стандартных кластеров есть четкий период перезагрузки, вплоть до дня. У этого раньше тоже был. А сейчас вот, на три дня раньше почему-то решил загрузиться. Это и называют рассинхроном. Или, допустим, прилетает кластер, ты на него заходишь, смотришь, а там на всех газетах дата 8 марта, Сюда мимозы сладков продаются, а в другой раз придешь, а дата поменялась на 23 февраля, и мимоз нигде не видать, вместо них носки с трусами продают. То есть внутреннее время кластера тоже изменилось. Почему такое происходит? А его знает. Никто тебе ответа не даст. Такое тоже называют рассинхроном. Одним словом, любые временные аномалии, связанные с перезагрузкой кластера, обзывают этим нехорошим словом. «Вот и этот кластер нам свинью подкинул. Жирную такую свинью». «Потому что через свежий кластер пройти придется?» «Это, конечно, тоже. Свежий кластер – это почти всегда напряжно. Будущие пустыши часто перед обращением чудят. Можно на полоумную полицию нарваться или на поехавшего полудурка на грузе, который вдруг решит переехать именно тебя». А чтобы ты наверняка не заскучал, на свежий кластер набегает табун оголодавших тварей. Короче, масса вариантов для веселой развлекухи. Но конкретно этот кластер B12 – это вотчина кодлы тритона полосатых чертей, ну или просто чертей для краткости. И предвосхищая твой закономерный вопрос, отвечу – это главарь банды муров, которые под полосатыми шкуру трут. Они этот кластер каждый раз после перезагрузки доят. Стронги работают по мурам, твари работают по всем. Короче, веселье разлетается кусками во все стороны. Только успевай головой крутить, чтобы не обляпаться. Полосатые? Дуэт-кластер? Эх, как же с новичками тяжко. Полосатики – это одна из группировок местных внешников. Ты, надеюсь, слышал, что их там, что собак нерезанных? Они тоже из разных миров в улей лезут. Бывает, даже между собой воюют. Но такое редко случается. Имунных гонять им нравится гораздо больше, чем друг друга. Этих легко узнать, их солдаты носят форму с характерным камуфляжем. Полоски, как шкура у тигра. Потому и прозвище такое у них, и их прихвостней. Какие-то латиняне, не то французы, не то бельгийцы. Хрен их разберет. А насчет доят, муры, что под этими внешниками стоят. На этот кластер, где мы сейчас очутились, заявляются сразу после перезагрузки. Гребут всех иммунных новичков, пакуют их в транспорт и везут к себе на фермы под разборку. Если рейдера в городе на горячем прихватит, цацкаться тоже не будут. Им забывал их иммунных идет повышенный коэффициент награды от полосатых. Неудивительно, ведь наш Таливер весь насквозь ульем пропитался, не то что у свежаков, пороха из паранов не нюхавших. Теперь стало понятнее. «Вот и прикинь, нам сейчас в это самое кубло придется лезть. А если переждать?» «Не вариант. Это веселуха на несколько дней. Мы за это время так или иначе спалимся. Не перед дронами или мурами, так мутанты найдут». «Нет, отсюда надо валить в темпе. Дорога у нас одна, только вперед». «Слева чернота, а перед ней кластер неприятный. Сам слышал про него, шут сказал». Правее – центр города, где основной движняк происходит, а за ним река с мостами, которую муры плотно держат. Там у них и мышь не проскользнет. Да и не надо нам на ту сторону, ничего там хорошего нет. Для нас, по крайней мере. Вариант у нас один. По самому краешку кластера прокрасться, пока тут тишь догладь. Да В спальные районы не лезть, просочиться через промзону. Там обычно более или менее тихо. Улей даст, проскочим. Ладно, завязываем, языками трепать. Перезагрузка вон на спад пошла, кисляк рассасывается. Сейчас уже можно будет двигать. Передышка после дикого забега по кластеру, который вот-вот перезагрузится, подошла к концу. Они снова навьючили на себя рюкзаки и оружие и направились в дымку постепенно редеющего тумана. Буран в полголоса обратился к дикарю. Если на ментов напоримся, придется валить. Наглухо или как повезет, но валить. Свежаков? А если они иммунными окажутся? Ты сам посуди, дикарь. Вот ты бы на месте рядового мента как отреагировал на группу хмурых, бородатых мужиков с ног до головы, увешанных огнестрелом, один из которых вообще больше похож на жертву аборта инопланетянина? Ну да, не подумал с этой стороны. Но все же валить их... «Да, мне тоже такой вариант, не по нутру. но если нарвёмся, резину не тяни. По ногам, по рукам, но стреляй, иначе завалят уже нас». «У свежаков, не говоря уже про будущих пустышей, сам знаешь, мозги конкретно закипают, Случиться может все, что угодно. Так что рисковать нашими шкурами лишний раз ни к чему, понял?» «Ты новичок еще, многого не понимаешь, а я уже сталкивался со всяким». Свежаков наглухо валить – дурная примета. Но когда монетка ребром встает, выбор невелик. Так что не тупи и не подставляйся. И своим тоже передай. Они у тебя зеленые совсем, особенно этот, который молоденький, с акцентом. За ним вообще глаз да глаз нужен. Понял, принял. Ну вот и молоток. Все, ушами не хлопай, сейчас уже местные должны нарисоваться. Дикарь немного отстал от него, поравнявшись с лунем. «Лунь, я понимаю, что вам сейчас все будет в новинку, но ты не расслабляйся и держи ухо востро». «Сам слышал, что про этот кластер Буран наплел. На нем у нас могут быть проблемы. Большие. Так что смотри вокруг внимательно, считай, что ты снова на войну угодил. А противник тайком захватывает мирный город, в котором люди еще ни сном, ни духом про это. И на страже порядка особое внимание, с ними могут быть проблемы». «И я тебя прошу, за немцем, приглядывай. Он у нас владеет важной информацией. Ни к чему, чтобы она утекла к противнику». Разведчик сощурил глаза, отчего все его лицо разрезали глубокие морщины. Оно вдруг стало каким-то угловатым и резко очерченным. Он перекинул Светку за спину и взял в руки ППШ. Дикарь в ответ на это лишь удовлетворенно хмыкнул. Его слова достигли цели. Это какой же интересной информацией он владеет? Я говорю про кластер, на котором вы с ним появились. Сам подумай, сколько там сейчас находится разнообразного оружия. У местных оружие, патроны и техника всегда в дефиците, сколько им не дай. На борьбу с зараженными все улетает как в бездонную трубу. А ведь вполне возможно, что когда этот ваш кластер начнет перезагружаться снова и снова, там опять будут войска. Вот и прикинь сам, какой ценностью для местных обладает эта информация. «Верно, я об этом не подумал. Зато я подумал, так что имей в виду». Между тем, их разношерстный отряд зашел на окраину спального района. Вокруг там и тут, небольшими группами и поодиночке, стояли ничего не понимающие люди, которые с изумлением смотрели на вооруженную до зубов команду. Дикарь старался не смотреть в лица людей, чтобы не привлекать к себе избыточного внимания, которого и так было уж слишком много. Кто-то терзал отказавшие телефоны, явно пытаясь дозвониться до полиции, чтобы сообщить об их группе куда следует. Группа подростков, восторженно хихикая, издалека снимала их на камеры своих мобильников. Один поддатый мужик на нетвердых ногах подошел в упор и с искренним изумлением завзятого пропойце и кнул, и спросил заплетающимся голосом. «А, мужики, вы это... и кто такие, и куда?» Буран невежливо оттолкнул его в сторону, отчего Синяк потерял равновесие и едва не шлепнулся на пыльный асфальт. «Вали отсюда, мужик, быстро вали!» Дикарь шел по улицам и ощущал себя очень странно. Словно он вернулся домой после долгого отсутствия, и все вокруг ему теперь кажется каким-то незнакомым. Даже не по себе как-то. Вокруг мирная жизнь, люди своими делами занимаются, в голове не укладывается, что еще немного, и они начнут обращаться и друг друга жрать. У меня у самого поначалу так же было. Даже одно время специально под перезагрузку угадывал в свежие кластеры, чтобы хоть краешек мирной жизни понюхать. Заходил во всякие забегаловки, с местными пивко потягивал, «Болтал с будущими пустышами о том о сем, пока они еще в себе были. Только блаш это все. Нет в улье мирной жизни, ты и без меня это знаешь, видимость одна. Привыкнешь со временем». Жилые многоэтажки остались позади. Они уперлись в забор, за которым располагались корпуса школы. Они прошли через проходную, в будке которой сидел усатый пожилой охранник. Тот, увидев их, выпучил от изумления глаза – и выскочил из своего аквариума. «А это, мужики, вы кто?» Буран, не сбавляя хода, бросил ему через плечо. «Электрики мы, сам что ли не видишь? А оружие вам зачем? На всякий пожарный случай, не мешай работать». Охранник не нашелся, что на это ответить, и схватился за рацию с опаской, глядя в спину уходящему отряду. Видно, учителя, обеспокоенные внезапным отключением электричества и пропажей связи, выпустили детвору с уроков. Малышня, радуясь возможности прогулять уроки, носилась по площадке, радостно визжала и играла в им одним понятные игры. Подростки из старших классов разбились на группки по интересам и с любопытством, свойственным лишь их возрасту, смотрели на них издалека. Дикарь опять поймал себя на мысли, что не может перестать сочувствовать этим детям. Он скосил взгляд на Шута, ведь он не слишком отличался от этих школьников по возрасту. Но тот смотрел сквозь своих сверстников отсутствующим взглядом, словно вовсе их не видел. Зато Буран заметил состояние дикаря. «Жалеешь их? Небось, про себя прикидываешь, как бы их спасти?» «Дети же! Что их вулье ждет?» То же, что и всех остальных, зубы и когти зараженных. Да ты сам прикинь. Ну, ворвешься ты сюда, весь такой героический, с оружием на перевес, Погрузишь их в автобусы, ну, вывезешь из города. А дальше что? Куда их вести? Чем кормить? А главное, что делать, когда они до критической массы тела вырастут? Ули, ведь их только до поры до времени щадит. Потом точно так же заразятся, как и все остальные. Вот и представь, какое будущее ты им подаришь. Вот только никого ты никуда не вывезешь. Тебя полосатые или их прихвостни, а то и менты местные еще в городе в капусту расстреляют, вместе с автобусами и пассажирами. Муром дети ни к чему, толку от них никакого. А местные служители закона тебя самого за террориста примут и поступать с тобой будут соответственно. Тяжелый ты человек, Буран, слишком циничный. «Эх, дикарь, знал бы ты, чего я натерпелся, когда вон этого лопоухого...» Он указал подбородком на идущего впереди шута. «Так же пожалел и с кластера вывел. Врагу не пожелаю». «Нет для детей в улье места. Он ему готовил одну лишь смерть». «Но ведь его-то ты спас в конце концов». «Спас, да, но больше я такой глупости не совершу. Мы пока с тобой мило беседуем». В улей сотня свежих кластеров загрузилась, а может и тысяча, кто ж точно скажет. И на этих кластерах десятки тысяч школ, детских садов, родильных отделений, миллионы и миллионы детских жизней. Не можешь ты никому помочь, можешь только подставиться и сдохнуть по глупости, и друзей своих под монастырь подвести за компанию, не за хрен собачий. Дикарю оставалось лишь сокрушенно покачать головой. Что он мог ответить, сторожил Улья, что он понимает всю логичность того, что тот пытается до него донести, вот только сердцу не прикажешь. Не очерствел он еще настолько, чтобы спокойно смотреть на этих детей и тут же равнодушно отворачиваться от них, спеша по своим рейдерским делам. И от того, что ему сейчас приходилось так поступать, он чувствовал себя последней сволочью. Он скосил взгляд на Бисмарка и Луня. Первый уподобился шуту, закрылся от всего происходящего и делал вид, что его это не касается. А может быть, так оно и было на самом деле. А вот второй явно принял происходящее близко к сердцу. У него тряслись губы под щеткой усов, взгляд метался по игровой площадке, глядя на обреченных детей. Но он прекрасно слышал слова Бурана и с трудом, но сдерживался. Дикарь толкнул его плечом. «Ты его слышал, мужик. Идем». Тот лишь посмотрел на него затуманенным взглядом, судорожно со всхлипом выдохнул и поплелся вслед за остальными, повесив голову. Школа осталась позади. Они вышли на узкую улочку между офисными зданиями. Впереди замаячил широкий проспект, когда проводник обеспокоенно закрутил головой, а после вдруг резко сорвался с места и кинулся к узкому проходу между двумя зданиями. Они поспешили за ним. Спустя несколько секунд по проспекту прошла колонна грузовиков, сопровождаемая пикапом с пулеметом на раме, явно адаптированным под нужды жителей Улья, и бронетранспортером. Следом за колонной, завывая сиреной и ярко сияя проблесковыми маячками, пронеслась машина гайцов, которые в матюгальник требовали немедленно остановиться. В ответ с пикапа короткая очередь. Следом раздался виск колес и гулкий удар, сопровождаемый хрипом сминаемого металла. Всего этого они уже не видели, могли лишь догадаться о печальной для служителей закона развязке, подоносящемся со стороны удаляющейся колонны звуком. «А вот и наши друзья пожаловали. Оперативно работают черти. Мы немного не успели выскочить, чтоб им пусто было». «Надо в темпе отсюда валить, пока друзья друзей над городом дронов не развесили. Тогда останется только молиться. Давайте, девочки, шевелим булками в темпе вальса, если не хотите, чтобы вас за эти самые булки крепко прихватили муры. Вперед!» Проводник рванул с места, преодолевая асфальтовое полотно проспекта за считанные секунды. Завизжали колеса машин, местные принялись гудеть в клаксоны – Но они, не обращая на это внимания, скрылись во дворах. Спустя полчаса безумной скачки по жилому кварталу, на глазах у изумленных обывателей, они встали в небольшом парке, больше напоминающем широкую аллею. Она густо заросла акациями, скрывая их от посторонних взглядов. «Посидите тут пару минут, я на разведку сползаю. Шут, проследи за новичками, чтобы не дергались раньше времени». Сказав это, Буран растворился в кустах. Причем растворился в прямом смысле этого слова. Вон он стоял и вдруг исчез, словно и не было его тут никогда. Похоже, тоже какое-то умение улья. Вернулся быстро, они даже не успели толком перевести дух, как он вновь возник из пустоты на том же месте, где растворился пару минут назад. «Дело дрянь. Там...» Он махнул рукой в ту сторону, куда они двигались последние полчаса. «Группа муров, новичков, похоже, собирают. Мимо не пройти, место чистое, выпасут, без вариантов. Правее опорный пункт, там БТР стоит из ушка. Это у них, я так понимаю, заградотряд против серьезных тварей. А левее висит дрон, и его заразу никак стороной не обойти. Сунемся, а он нас тут же ракетами закидает». У него их целая кассета на подвеске, я видел. Шут, что у нас сзади? Туда сейчас нельзя. И думаю, что скоро здесь тоже будет нельзя. Мать! И хрена ли делать? Много их там, которые новичков собирают? Человек восемь-десять. Грузовик, при нем пикап с пулеметом. Мимо никак не пройти? Дохлый номер, там пустырь, увидят хоть как. А если в одном из домов затихариться и переждать, пока не свалят? У них в основной группе наверняка есть сенс, а может и не один. Ему в набитом пустышами городе работать не слишком комфортно, но они все равно найдут, не сомневайся. Да и на дронах частенько тепловизорные камеры установлены. Спрятаться от них сложно. У зараженных температура тела выше, чем у иммунных. Внешники об этом знают, так что отсидеться не вариант. Может, мы их перестрелять сможем? Ты смотри, Супермен выискался. Если ты не догнал, там пулемет крупнокалиберный. Начнется замес нас всех в винегрет покрошат за секунды. И это только этот отряд, а ведь есть и другие. Они моментом подмогу отправят, стоит им первый выстрел услыхать. У муров тут постоянные терки со стронгами, они вечно на стреме. Врасплох застать не выйдет. А если втихую сработать? У нас один глушак на трех с половиной инвалидов. Как ты себе это представляешь, терминатор долбанный? Слушай, а как их дроны Муров от Стронгов отличают? Там и на их технике, и у каждого Мура с собой есть радиомаяк. Они их регулярно обновляют, чтобы рейдеры и Стронги их системой свой-чужой не пользовались. Лунь, что скажешь? Это больше по твоей части, я тут жалкий дилетант. Поглядеть надо, что там к чему, так сложно скумекать. Да вы в натуре полные психи, вы в курсе? Нас тут из-за вас положат всех до одного. Дикарю уже надоело слушать его причитания. Буран, слушай, когда ты сказал, чтобы я отвернулся от тех детей у школы, я тебя послушал. А теперь послушай меня ты. Эти уроды в грузовик явно грузят свежих иммунных. Вряд ли им нужны будущие пустыши. У нас сейчас есть шанс прихлопнуть двух зайцев одним махом. И себе помочь, и новичков выручить. Так скажи мне, какого хрена ты кабенишься, как целка на выпускном?» Бурон тяжело вздохнул, подавляя эмоции, устало потер переносицу. «Ладно, слушай, извини, что сорвался. Ты прав. Все равно делать что-то надо». Ваш вариант хоть и гнилой насквозь, но это хоть какой-то вариант. Пошли, проведу вас поближе, глянем, что там к чему. От меня далеко не отходите и резких движений не делайте. Шут, ждите нас тут. Если не вернемся через 15 минут, действуй дальше по ситуации. У Бурана оказалось умение маскировки, причем он мог им накрыть еще пару человек, если они находились в непосредственной близости от него в радиусе метра или чуть меньше. Пришлось им прильнуть к проводнику как к самому дорогому и любимому человеку на свете, чтобы пулеметчик Муров, активно крутивший головой по сторонам, не срисовал их еще на этапе разведки. Пока вышагивали, Буран прошептал ему практически в ухо. «Ты извини, что вспылил. Просто нам не ответственность за шута. Я его снова потерять не хочу». Вот и завожусь на пустом месте, берега теряю временами. Давай без обид, лады?» Дикарю оставалось лишь кивнуть ему в ответ. Тентованный Урал стоял посередине просторного двора, который с трех сторон окружали типовые коробки многоэтажек. Чуть в стороне стоял сильно доработанный пикап с мощными противоударными дугами на силовом бампере, сеткой с торчащими повсюду шипами, арматурен на корпусе, и с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Мечта безумного Макса, одним словом. У грузовика дикарь не считал четверых боевиков, прикинутых круче всякого спецназа из его прошлой жизни, а оружие Муров выглядело так, словно оно попало им в руки со съемок какого-то футуристического кино про будущее. Двое из них контролировали подступы к автомобилю и охраняли небольшую стайку гражданских, которых довольно грубо паковала в пластиковые наручники и грузила в кузов вторая двойка муров. Пятый боец выглядывал из кузова. Он затаскивал ничего не понимающих людей в Урал, словно какие-то мешки с удобрениями. Еще двое маячили в пикапе, водитель и пулеметчик, судя по активным телодвижениям которого, посадили туда не для показухи. Все, как и говорил Буран. «Ну что, убедился?» Рейдер приблизился вплотную и буквально дышал в ухо, словно опасался, что противник их услышит. «Ближе к ним не подобраться, а издалека никак не снять одновременно. Кто-то все равно поднимет тревогу или нашумит. И тогда сюда, со всего города, явятся их дружки при поддержке боевых дронов. Думаю, уточнять, что после этого случится с нами, не обязательно, верно?» Дикарь посмотрел направо. «Пойдем вон туда, чуток пройдемся». «Что ты там найти планируешь? Я же сказал, туда соваться нельзя. Там передвижной пост и прятаться там особо негде». «А мы далеко и не пойдем. Там чуть дальше кто-то есть. Пошли посмотрим».